студ б с представляет книгу сергея лукьяненко танцы на снегу часть 1 неправильный рыцарь глава 1 осень это очень красиво я лежал на гладкой каменной плите которая как-то случайно не попала на строй а оказа на берегу реки и И смотрел в небо. Над куполом бушевала буря. Солнце было маленьким, багровым, потому что песок шел стеной. Поселенцам сейчас очень тяжело. У них и уровень радиации поднялся, и песок проползает в любую щель, потому что он тонкий, как пыль, дисперсный. «Тики-тики!» Я повернул голову, хоть и знал, кто это. Только Дайка называет меня Тики-Тики с первого класса. Вначале это была дразнилка, а сейчас, по-моему, уже нет. Ты что смотришь? На корабль, соврал я. корабль в небе и впрямь был наверное рудовоз со второго порта он п пер через бурю пока еще на плазменниках и за ним слался оранжевый шлейс с протуберанцами вторичных разрядов ничего красивого буря сама по себе гораздо интереснее красивый корабль изрекла дай-ка и вытянулась рядом со мной так что пришлось подвинуться на ней был новый купальник полный как у взрослой я бы хотела быть пилотом а, -а, -а замороженной ледышшкой ты бы была дай-ка какое-то время помолчала а потом сказала а какая разница ты тоже пилотом не станешь захочу стану Дай ко мне мешала, она слишком настырна возилась рядом и никак не хотела понять, что мне сейчас никто не нужен, совсем никто. З знаешьешь, сколько стоит выучиться на пилота?ного. Ты никогда столько не заработаешь. Повезет, заработаю, не выдержал я. а вот ты точно никак не сможешь стать пилотом у тебя нет y хромосомы тебя в гипере можно только как груз возить замороженную с альдинками на глазах дай-ка вскочила и молча ушла зря я с ней так конечно она больше мальчишек о космосе мечтает вот только у нее и впрямь нет y хромосомы а значит когда космический корабль войдет в гиперпространства она умрет если не будет лежать в анабиозе конечно с льдинками на глазах зачем я про эти льдинки ляпнул нет там никаких льдинок на жеучиль всю воду и тела удаляют точнее связывают с глицерином и каким-то полимером дай-ка крикнул я при встав на локтях но она шла не оборачиваясь тогда я снова растянулся на каменной плите и посмотрел на исчезающий след корабля Гиперпространственный канал, через который корабли летают между звездами, у нас близко. Через час корабль в него нырнет и повезет руду на промышленную планету. А потом, может быть, к другим интересным мирам. Конечно, никогда мне столько не заработать, чтобы выучиться на пилота. Если я и смогу полететь в космос, то только частью компьютера. Мозгами в бутылке, как это презрительно называют. только ведь все равно так тоже летают и иногда потом зарабатывают достаточно чтобы стать настоящим пилотом я повернулся и бросил подвернувшимся камешкам в плечо глеба который загорал неподалеку Он меня и приволок на речку потому что считает осенний загар самым здоровым и правильным. Глеб поднял голову с полотенца и вопросительно посмотрел на меня то ли вообще мой разговор с дайкой не слышал то ли не придал ему значение и я объяснил ему что собираюсь сделать Глеб сказал что я кретин. что подключение к компьютеру в режиме расчетного модуля выжигает нейроны, гасит волю и отупляет, что проще пойти в дом прощаний, хоть какая-то польза государству. тут он заткнулся потому что вспомнил про моих родителей но я не обиделся только ответил что многие великие пилоты начинали с того что летали на кораблях модулями надо лишь вовремя уволиться и все и если же рисковать то именно в нашем возрасте пока мозг пластичен и еще развивается тогда все компенсируется глеб снова сказал что я кретин и вытянулся под тусклым оранжевым солнцем я тоже замолчал или же глядя в небо у нас она оранжевая даже когда тихий сезон на земле и валоне голубое а бывает еще зеленая темно-синяя желтое и облака не обязательно состоят из песка могут и из водяных паров и